Жертва обмана божества, который его ненавидит. Воспитанные в вере, что мироздание прекрасно, мы слепы и не способны распознать как собственную беспомощность, так и подлинную природу мироздания, частью которой являемся. Поскольку мир, который мог бы быть совершенен, представляет собой кровоточащую рану, суть мира его, истинный и скрытый суть не жизнь, а А смерть, смерть это питательный раствор, труп, которым питается жизнь. На каждое рождение приходится тысяча смертей. На каждую сотворенную вещь приходится тысяча уничтоженных. На каждую музыкальную ноту приходится огромное пустое пространство тишины. Каждая жизнь держится на убийстве, каждое проявление красоты черпает свой свет у безбрачия. Наши тела, тленные, питающиеся за счёт тления и воспроизводящие тление, исстлевают раньше времени от болезней, увечий, расстройств рассудка. Те, кому повезло, сохраняют здоровье до старости, и лишь оттягивают лишённые всякого достоинства приближение конца. Человек кривой венец ущербного творения. Каких-либо объяснений того, почему это необходимо, никогда не давалось. Иоф, осмелившись спросить, вместо ответа получил бурю. Причина ясна и страшна: мы и игрушки в руках дьявола, и мы созданы для боли. Бог, создавший нас, чтобы мучить, удерживает свои создания в подчинении двумя хитростями. Во-первых, Он зил, что его поступки выше понимания человека, и что мы не можем его судить. Во-вторых, отвлекает и одурачивает нас сводом нравственных законов, обещая, что если мы будем их соблюдать, то получим спасение. Это обещание не только лживо, поскольку нарушающие закон процветают, а невинные страдают, но и сам законодатель не соблюдает этих законов. По сути, они бессмысленны и установлены лишь с тем, чтобы человек был вынужден их нарушать. Пытаясь же их не нарушить, человек настолько запутывается, что теряет всякую свободу действий. Потому что в этой сложной паутине, которую творец нас запутывает, самая запутанная нить это представление о добре и зле. Оно пролизует волю и уводит мысль от поисков истины оно также вызывает постоянные муки так как сбитый с толку разум дрожит от страха наказания терзается от искусственно вдушённого ощущения греха и унижается пытаясь ублагдоворить судью всё это пища великого создателя и насмешник их хотя и подчинение бесполезно всё же не подчиняться богу который всемогущим мстителен можно ему можно не подчиняться нарушая законы соблюдение которых он требует и выворачивая наизнанку ценности которые он дал людям в качестве руководств нужно совершать тяжкие грехи и не единожды а многократно пока не исчезнет осознание греха как греха нужно принимать и прославлять уродство и нищету нужно поклоняться уродству как красоте нужно сделать непристойное священным и возможно со временем это принесет плоды, поскольку самое мощное оружие Создателя время будет обращено против него. Со временем ежедневное и ежечасное совершение грехов может истощить понятие греховности, со временем любовь к безобразному может изменить безобразие, и шлюха может стать невинной от плотских излишеств. Так со временем человек сумеет сломать стены своей темницы и спасти мироздание мира от проповещение. Так проповедовал Симона из Гидды, спаситель и пария угрюмым слушателям. Высокомерный, злой и упивающийся неудачами Симон шагал по улицам Тира. Он шёл быстрым шагом, потому что очень сердился, но цели у него не было. Одно место ничем не отличалось от другого. Он не собирался сходить в бордель, но ноги сами завернули туда, когда он поравнялся с воротным столбом, украшенным фолическим символом. Вполне безобразный, в общем-то, шаг. Но если подумать, трудно осуществимый. Женщина, встретившая его на пороге, окинула долгим холодным взглядом его пыльную одежду и въевшуюся в кожу грязь.